Глава вторая. Врата Феникса Арея будет править в пламени. Из всех кораблей 28-й экспедиции Гордость императора был самым величественным. С выкрашенной в пурпур броней с золотыми вставками, в окружении эскорта из судов сопровождения, боевых крейсеров, челноков и армейских транспортов, он царственно парил на орбите сапфирового мира Лаэран. Кораблестроители Юпитера заложили его киль 160 лет назад. За проектированием и постройкой лично наблюдал главный фабрикатор Марса, а каждый компонент вручную приводился в соответствие с чрезвычайно строгими требованиями. На сооружение корабля ушло вдвое больше времени, чем это требовалось для любого другого судна такого же тоннажа. Но флагманский корабль примарха третьего легиона детей императора невозможно строить в спешке. Дислокация 28-й экспедиции представляла собой образец маршевого построения. Все корабли ошвартовались над Лаэраном в безукоризненном порядке, как того требовала военная доктрина, и ни один вражеский летательный аппарат не мог ускользнуть от внимания хищников имперской флотилии. Суда Лаэров, которые доказали свою опасность в столкновении с разведывательным отрядом, благодаря превосходству сил экспедиции и военному мастерству Фулгрима, были превращены в обломки, и теперь, подобно поясу астероидов, вращались вокруг шестой планеты системы. Хотя мир внизу был известен как Лаэран, его официальным названием стало номер 283, поскольку это был третий мир, приведенный к согласию 28-й экспедицией. Учитывая яростное сопротивление, оказанное штурмгруппе явно несогласными обитателями, такое переименование можно было счесть слегка преждевременным, но согласие было неизбежным, и употребление нового названия посчитали вполне допустимым. По обе стороны от флагмана примарха двумя часовыми застыли Андроний и Мужество Фулгрима, Оба были одеты в пурпурно-золотую броню. Оба имели на своем счету немало славных побед. Звенья хищников курсировали от одного корабля к другому, сопровождая гордости императора всех высших офицеров, поскольку теперь, когда вражеский флот был уничтожен, примарх собирался раскрыть планы по дальнейшему усмирению этого мира. Противоречивые эмоции были непривычны такому человеку, как первый капитан Юлий Каосарон, и в сложившейся ситуации он чувствовал себя довольно неловко. В парадной пурпурной тоге, елоцирне красного цвета, в сопровождении своего советника Ликаона и трех посыльных, несущих его шлем, меч и край мантии, он представлял собой весьма внушительную фигуру, быстрым шагом направляющуюся Гелиополису. С шеи Каесарона на золотой чеканный нагрудник брони спускалась цепочка с подвеской из огненно-красного янтаря. Патрицианские черты лица не отражали ни малейшего намека на внутреннее беспокойство. Обнаружить свою тревогу значило открыто признаться в сомнениях по поводу действий примарха, а это было бы недопустимой оплошностью. Вся эта процессия шествовала по широкому торжественному переходу с высокими ониксовыми колоннами и светлыми простенками из прохладного мрамора между ними, на которых золотыми буквами излагалась славная история Великого Крестового Похода и повествование об одержанных победах. Гордости императора изначально предстояло стать наследием Фулгрима, и даже ее стены несли на себе историю империума. Вдоль всего коридора стояли статуи героев Легиона, а картины в золотых рамах, пожертвованные летописцами экспедиции, добавляли к холодной торжественности помещения ярких красок. «Куда мы так спешим?» – спросил Ликаон. Он тоже был в сверкающих полированных доспехах, хотя и не таких роскошных, как у первого капитана. «Мне казалось, что примарх обещал подождать твоего прихода и только потом открыть свои планы относительно дальнейшего курса экспедиции. «Обещал», — бросил Юлий и ускорил шаг к большому неудовольствию своих спутников. «Но для того, чтобы выполнить его требования, я должен как можно скорее спуститься на 283. 3 «Месяц, Ликаон! Он хочет, чтобы Лайран был приведен к согласию всего за один месяц!» «Люди готовы», — заверил его Ликаон. «Мы сможем это сделать». «Я в этом не сомневаюсь, Ликаон, но смерть пожнет немалую жатву. Слишком дорогая цена». «Штурмкатера в полной готовности стоят на пусковых рельсах и ждут только твоего слова, чтобы отправиться на Лаэран». «Я знаю», – кивнул Юлий, – «но нам придется подождать приказа примарха, чтобы начать высадку». «Даже после того, как штурмгруппа капитана диметра уже спустилась на поверхность?» – спросил Ликаон, глядя на караульных астарты с копьями, стоявших вдоль всего перехода через равные промежутки. Хоть они и стояли неподвижно, словно статуи, в каждом угадывалась готовность к мгновенному действию, отличавшая всех воинов детей императора. «Даже теперь», – подтвердил Юлий, – «было бы аполитично начинать полномасштабную кампанию без консультации с другими офицерами экспедиции, так что высадка штурмгруппы означает лишь предварительную разведку боем, а не старт всей кампании». Ликаон пожал плечами и покачал головой. Какой смысл беспокоиться о мнении офицеров экспедиции? Примарх отдает приказы, и их дело поступать так, как он считает нужным. Это единственное, что имеет значение. Хотя Юлий и был согласен со словами Ликаона, он не стал отвечать, и лишь мысленно посетовал, что не ему довелось вести воинов передового отряда. Он успел прослушать первое донесение Соломона и Мария, ведущих в этот момент тяжелые бои за летучий клочок суши, известный под названием «Атолл-19». И чем больше поступало информации, тем сильнее разгорался его гнев. Но примарх приказал ему присутствовать на военном совете, где будут обсуждаться планы 28-й экспедиции в войне против ксеносов, а такие приказы невозможно игнорировать. Юлий уже знал, что скажет Фулгрим своим старшим офицерам, и у него до сих пор перехватывало дыхание от смелости и размаха планов примарха. Не надо было носить звание первого капитана детей императора, чтобы предугадать реакцию офицерского корпуса. «Хватит разговоров, мы уже пришли». Сказал он, завидев впереди грандиозные врата Феникса, высокий бронзовый портал, на котором изображалась символическая передача Фулгриму императорского орла. Орел был личной эмблемой императора, и в знак особого расположения повелитель приказал, чтобы только воины третьего легиона Фулгрима носили его изображение на своих доспехах. Честь, оказанную детям императора, было невозможно переоценить. В виде портала Юлий ощутил в душе прилив гордости и поднял руку, чтобы коснуться отчеканенного на нагруднике доспехов изображения величественной птицы. Перед вратами Феникса тоже стояли часовые, и при приближении первого капитана они низко поклонились, стукнув в пол древками копий. Тем временем огромные бронзовые створки плавно раздвинулись, выпустив наружу луч яркого света и гул голосов. Юлий с уважением кивнул стражникам и вошел в Гелиополис. Соломон рывком повернул болтер навстречу летящему по воздуху существу, которое грозило разорвать его надвое своими когтями. Палец тотчас нажал на курок, и дуло выплюнула очередь снарядов. Искры и брызги желтой крови запятнали пурпурно-золотые доспехи, а враг бесформенной рваной грудой рухнул на землю. Но за ним последовали другие, и вскоре вся площадь кишела ксеносами. Внешне лаеры очень сильно отличались друг от друга, их биологические формы явно зависели от принадлежности к различным родам войск. За короткий промежуток времени, проведенный в этом океаническом мире, Соломон видел крылатых особей, амфибий и множество других вариантов основных форм аборигенов. Были ли эти различия следствием генетической мутации или появились в результате действий инженеров-биологов, Соломон не знал, да и не очень-то хотел знать. Те, с которыми он сражался сейчас, были высокими, чрезвычайно гибкими монстрами со змеиным туловищем в нижней части, что было общим для всех лаеров и одетым в серебряные доспехи мускулистым торсом, из которого торчали две пары конечностей. В верхней паре рук они держали длинные, искрящие энергетическими разрядами клинки, по форме напоминавшие сабли, а на нижних конечностях имелись энергетические узлы, выпускающие смертоносные зеленые лучи. Круглые головы лаэров напоминали головы насекомых с блестящими фасетчатыми глазами и выступающими мандибулами, которые при атаке издавали резкий виз. Соломон крутился на одном месте и стрелял в каждое извивающееся тело, выползающее из глубоких укрытий, вырытых в толще кораллового атолла. Ветераны отделения образовали по обе стороны от капитана изогнутую линию, и каждый воин целенаправленно пробивался к назначенному заранее месту, с каждым шагом оттесняя лаеров в центр площади к потрескивающему столбу энергии. Дети императора неудержимо прорывались через кричащие руины парящего над океаном города, болтерные снаряды рассекали воздух и взрывы разбрасывали осколки кораллов. Без внутренней вокс-связи Соломон не мог узнать, как справляются Кафин и Тилоний, но он доверял их опыту и отваге и надеялся вскоре увидеть их на площади. Соломон сам одобрил назначение в штурмгруппу обоих отделений и, что бы с ними теперь ни случилось, чувствовал свою ответственность. Из ранее незамеченного туннеля неожиданно полыхнуло зеленое пламя и трое Астартес остались лежать на земле. Их броню и плоть поразил заряд электрохимической энергии. «Противник на фланге!» – крикнул Соломон, и его воины отреагировали на новую угрозу с отточенной сноровкой. Едва из укрытия появились лаэры, на них обрушились дружные залпы болтерного огня. Первые из детей императора, встретившие врага, быстро уступили свои позиции товарищам и теперь перезаряжали оружие. Соломон с гордостью наблюдал за их безукоризненным боевым строем, недосягаемым идеалом для воинов любого другого легиона. Для детей императора были неприемлемы неудержимые всплески ярости, характерные для волков руса, или буйная демонстрация силы, как у всадников Джагатая Хана. Легион Фулгрима воевал согласно холодному, клинически точному расчету и побеждал благодаря своему превосходству и дисциплине. Справа от Соломона к небу взметнулся гриб мощного взрыва, послышался треск разбитого коралла, и витая башня раковина рухнула в облаках огня и дыма, а ее отвратительные трубы, разбившись вдребезги, наконец-то замолкли. Дети императора уже прошли по площади около 40 метров, их строй уже приближался к центральному углублению и засыпанному обломками открытому пространству. Энергетический стол был уже так близко, что они ощущали исходящий от него жар. И Соломон отдал приказ окружить объект, но Лаэры возобновили контратаки. Их силуэты мелькали среди руин разрушенных строений. Смертоносные зеленые лучи и болтерные снаряды беспрестанно пересекали площадь во всех направлениях. Воздух разрывали оглушительные взрывы. На детей императора устремилась живая лавина, змеиные туловище с завораживающей скоростью скользили по неровной поверхности, и Соломон понял, что время перестрелок закончилось. Он бережно положил свой болтер у ног и выдернул из спинных ножен цепной меч. Как и болтер, клинок был в значительной степени усовершенствован в оружейной мастерской гордости императора под строгим надзором Мария Вайросиана. И лезвие, и рукоять стали намного длиннее, чтобы увеличить дальность поражения и обеспечить возможность двуручной хватки. Эфес украшали распростертые крылья, а рукоять венчала бронзовая голова могучего орла. Соломон нажал кнопку активации. «Обнажить клинки!» – громко приказал он. Дети императора с синхронным плавным движением обнажили мечи, и в солнечных лучах одновременно сверкнули десятки лезвий. Лаэры обрушились на детей императора волной сверкающего серебра и ртути, ощетинившейся тысячами лезвий и когтей, и Астартес шагнули им навстречу, чтобы сразиться лицом к лицу». Выкованная на Марсе сталь столкнулась с чужеродными клинками, и лязг оружия пронесся по всему городу. Соломон пригнулся, уворачиваясь от нацеленного в голову удара, уклонился от второго клинка Лаэра и тотчас вонзил меч в щель между доспехами и нижней змеиной частью туловища. Зубцы меча забуксовали в костях позвоночника, но Соломон продолжал налегать на рукоять, пока не разрубил врага надвое. Его воины сражались со спокойной сосредоточенностью, они были уверены в своем превосходстве и видели рядом с собой своего командира. Соломон выдернул меч из тела убитого чужака и шагнул вперед. Остальные астарты следовали его примеру и пробивали путь беспощадными ударами мечей. Первым предупреждением о надвигающейся угрозе стали внезапный сильный толчок, от которого вздрогнула земля, и последующий глухой гул. Потом мир качнулся, и атолл сильно наклонился. Соломон не удержался на накренившейся площади и скатился в одну из бесчисленных воронок, оставленных на площади взрывами. Он осмотрелся в поисках причины такого поведения Атолла и ничего не увидел, но с обеих сторон площади по-прежнему доносились звуки ожесточенного сражения. Если верны предположения Адептус Механикум и Атолл поддерживают в небе энергетические столбы, то, похоже, один или несколько таких источников на Атолле разрушены. Поднявшись, Соломон убрал меч в ножны и стал карабкаться по каменному склону воронки. Едва он добрался до верхнего края, как волосы на затылке зашевелились в предчувствии опасности. Взглянув вверх, он увидел над кромкой силуэт Лаэра. Соломон потянулся за мечом, но Лаэр оказался проворнее и набросился, не дав возможности обнажить оружие. Юлий Каосарон сотни раз бывал в Гелиополисе, но каждый раз красота и величие зала, его уходящие вверх стены из светлого камня, ряды статуй на золоченых пьедесталах, поддерживающие широкий сводчатый купол потолка, лишали его дара речи. Искусная мозаика, слишком далекая, чтобы рассмотреть детали, украшала своды купола, а между рифлеными пилястрами из зеленого мрамора свисали шелковые пурпурные с золотом знамена. Из центра купола падал яркий луч сфокусированного звездного света и ослепительно блестел на мозаичном полу. Отполированные кусочки мрамора и кварца, добавленные в раствор при заливке пола, превращали его в темное зеркало, словно отражавшее космическое небо. В лучах света плясали мельчайшие пылинки, и воздух был наполнен дымом ароматических воскурений. От стен круглого зала спускались ряды мраморных скамей. Здесь заседал совет Фулгрима, и было достаточно места, чтобы разместиться двум тысячам человек, хотя на сегодняшнем военном совете собралось не более четверти от этого количества. В самом центре светящегося столба стояло кресло из полированного черного мрамора, и с этого трона лорд Фулгрим давал аудиенции своим воинам и выслушивал их петиции. Хотя примарх еще не удостоил собрания своим присутствием, даже пустое кресло свидетельствовало о его могуществе. На мраморных скамьях Юлий увидел офицеров 28-й экспедиции. Он направился к своему месту в самом нижнем ряду, приветствуя на ходу тех, кого знал в лицо, и отмечая тревожные взгляды, которые вызывала его алая лацерна. Те, кто имел опыт дружбы с детьми императора, не могли не знать, что этот плащ означал готовность воина отправиться в сражение. Юлий не стал реагировать на взгляды любопытствующих и занял положенное ему место, забрав у посыльных свой шлем и меч. Он обвел взглядом собравшихся. На нижних скамьях Гелиополиса в красно-серебряных доспехах сидели офицеры имперской армии. Их близость к креслу примарха свидетельствовала о высоком ранге военных. Лорд командующий армией Фаэль сидел в окружении своих адъютантов и помощников. Лицо этого сурового человека было страшно обезображено многочисленными шрамами, а всю левую часть черепа закрывала стальная пластина. Юлию ни разу не приходилось с ним разговаривать, но он много слышал о командующем. По слухам, это был опытный военачальник, откровенный человек и неумолимый солдат. Позади армейских офицеров на среднем уровне расположились адепты механикум. Они, казалось, неуютно себя чувствовали в ярком свете Гелиополиса. Надвинутые капюшоны скрывали верхнюю часть их лиц, и Юлий, насколько мог вспомнить, ни разу не видел, чтобы они обнажали головы. При мысли об окружавшей их дурацкой секретности и приверженности ритуалам, он неодобрительно поджал губы. Рядом с механикумами сидели летописцы. Мужчины и женщины в светлых форменных платьях строчили что-то в потрёпанных блокнотах и электронных планшетах. А кое-кто из них делал зарисовки угольными карандашами на плотных листах бумаги. Тысячи лучших художников, писателей и поэтов империума были разосланы по всем флотилиям с целью увековечить монументальные достижения Великого Крестового Похода. Но на военных кораблях их встречали по-разному. Лишь немногие легионы одобрили присутствие гражданских лиц в непосредственной близости от театра военных действий. Однако Фулгрим объявил их присутствие великим благом и обеспечил беспрецедентную возможность присутствовать на самых секретных и важных церемониях. Ликаон проследил за взглядом своего командира. «Летописцы!» – презрительно уронил он. «Зачем нужны эти бумагомараки на военном совете? Посмотри, один из них даже притащил с собой мольберт!» Юлий снисходительно улыбнулся. «Возможно, он старается запечатлеть величие Гелиополиса для грядущих поколений, друг мой». «Рус правильно о них сказал», — настаивал Ликаон. «Мы солдаты, а не объекты для сочинения стихов и портретов». Стремление к превосходству затрагивает не только воинские дисциплины, Ликаон. Оно включает в себя изучение изобразительных искусств, изящной словестости и музыки. Совсем недавно мне посчастливилось слушать концерт Бекки и Кински, и ее прекрасная симфония заставила мое сердце трепетать. «Ты опять начитался стишков, не так ли?» – спросил Ликаон, качая головой. «Как только у меня появляется возможность, я погружаюсь в имперские песни Игнация Каркази», – признался Юлий. Тебе тоже не мешало бы их почитать. Немного культуры еще никому не повредило. У лорда Фулгрима в его личных покоях стоит скульптура, сделанная для него на заказ Остианом делафуром И говорят, что над кроватью эйдолона висит пейзаж кисти Келандараже. «У эйдолона Не может быть!» «Я сам слышал», – кивнул Юлий. «Кто бы мог подумать?» – пробормотал Викаон. И все же, если ты не возражаешь, я предпочел бы совершенствоваться в воинском искусстве». «Ты многое теряешь», – заметил Юлий. Тем временем верхние ярусы амфитеатра Гелиополиса заполнились людьми. Там рассаживались песцы, нотариусы, чиновники, все те, кто служил высшим офицером, занимавшим места ближе к центру. «Большой сбор», – произнес Ликаон. «Примарх Фулгрим намерен сказать свое слово» ответил Юлий, а это, согласись, заслуживает внимания. Упоминание имени Фулгрима словно послужило сигналом к его появлению. Врата Феникса отворились, и в Гелиополис вошел командир третьего легиона. Вместе с ним появились два его старших лорда-командира, и собравшиеся офицеры, адепты и чиновники немедленно встали и склонили головы перед могущественным и непревзойденным воином. Юлий поднялся вместе со всеми, и радость новой встречи с обожаемым примархом мгновенно рассеяла все его тревоги. Гелиополис заполнили восторженные аплодисменты и крики фениксеец, которые прекратились только после того, как Фулгрим поднял руки и успокоил собравшихся последователей. Примарх был одет в светло-кремовую струящуюся тогу, и на ее фоне резко выделялась темная железная рукоять его меча, носящего имя «Разящий огонь», а сам клинок прятался в блестящих ножнах из красной кожи. На груди примарха раскинулся орел, вышитый золотой нитью, а светлые волосы были перехвачены узкой лентой цвета ляпис лазури. Позади примарха шли два величайших воина легиона – лорд-командир Веспасиан и лорд-командир Эйдолон. Воины были в простых белых тогах, украшенных только силуэтом орла, вышитым на правой стороне груди. Суровый облик Астартес тоже взбодрил Юлия, и он почувствовал, как непроизвольно выпрямился в их присутствии. Эйдолон, казалось, совсем не обращал внимания на собравшихся воинов, а лицо Веспасиана оставалось совершенно непроницаемым. Оба лорда-командира были при оружии, на боку Веспасиана висели ножны с мечом, а Эйдолон нес на плече свой молот. Юлий отметил напряжение, овладевшее залом в ожидании слов Фулгрима. «Друзья мои!» – заговорил Фулгрим, усаживаясь в свое кресло перед собравшимися, и его бледная кожа озарилась звездным светом. Моё сердце радуется при виде многочисленного собрания. Слишком много прошло времени с тех пор, как мы участвовали в войне, и сейчас у нас есть возможность исправить это упущение». Юлий, хоть и не знал, что последует дальше, чувствовал в груди нарастающее волнение. Даже обычно скептически настроенный Ликаон, внимая примарху, широко улыбался. «Мы остановились на орбите мира, населенного зловредным народом, который называет себя лаэрами», — продолжал Фулгрим. Его голос утратил свойственную хтоний резкость, приобретенную за время службы с лунными волками. Изысканный акцент старой терры снова зазвучал в каждом слове, и Юлий понял, что наслаждается тембром и интонациями речи примарха. «И что это за мир?» По заверениям уважаемых механикумов, он станет бесценным приобретением для нашего императора, возлюбленного всеми. «Возлюбленного всеми!» — эхом откликнулся зал. Фулгрим кивнул и продолжил. «Хотя этот мир представляет для нас неоспоримую ценность, его обитатели не желают делиться тем, что подарила им слепая фортуна». Они отказываются видеть наше великое предназначение, ведущее нас от звезды к звезде, и не испытывают к нам ничего, кроме презрения. Наши мирные намерения были отвергнуты с неоправданной жестокостью, и требования чести обязывают нас отплатить тем же». Волна яростных, угрожающих выкриков захлестнула Гелиополис. Фулгрим с улыбкой приложил руку к груди, благодаря воинов за понимание и поддержку. Едва крики стали понемногу стихать, Юлий увидел, что лорд-командующий Фаэль поднялся со своего места и низко поклонился примарху. «Могу я сказать?» – осведомился воин низким хрипловатым голосом, умудренного опытом человека. «Конечно, тогда уж ты же мой ближайший советник!» Ответил Фулгрим, и суровое лицо Файля смягчилось от удовольствия слышать свое имя из уст примарха. Юлий незаметно усмехнулся, вспомнив, насколько искусно Фулгрим мог польстить собеседнику, собираясь впоследствии огорошить его неприятными известиями и огорчительными фактами. «Благодарю вас, мой господин!» Начал файль и положил мозолистые руки на барьер, отделявший первые ряды скамей от темного пола Гелиополиса. Едва лорд-командующий заговорил, как колонна звездного света вместе с микроскопическими искрами пылинок переместилась на него, окутав его фигуру мерцающим сиянием. «Возможно, вы не откажетесь меня кое в чем просветить?» Фулгрим улыбнулся, и в его темных глазах зажглись насмешливые огоньки. Я постараюсь пролить свет на твоё невежество. Файл нахмурился, но продолжал говорить. Вы собрали нас на военный совет по поводу дальнейшей судьбы 283, не так ли? Всё верно, ответил Фулгрим. Я не могу брать на себя такую ответственность без вашего совета. Тогда зачем же вы высадили десант на поверхность? С суровой настойчивостью спросил Файл. Большинство воинов от одного присутствия примарха едва не лишались разума, но Тадеуш Фаэль обращался к Фулгриму словно к офицеру своего штаба, и такая бесцеремонность расшевелила в душе Юлия что-то очень похожее на гнев. «Я слышал мнение Совета Терры о том, что покорение лаэров может стать слишком продолжительной и дорогостоящей операцией. Насколько мне известно, был озвучен срок «10 лет», Продолжал файль без паузы. «Разве не было принято решение о превращении этого мира в протекторат Империума?» Вопрос вызвал на лице Фулгрима слабые, но безошибочные признаки раздражения, хотя он не мог не знать, что факт высадки десанта на Атол-19 стал достоянием всей экспедиции и не мог не вызвать недоумения у воинов. По мнению Юлия, такова была цена провозглашенной открытости действий да был такой разговор согласился фулгрим но приведенные в нем аргументы оказались слишком слабыми особенно в отношении ценстей этой планеты для империума проводимая внизу атака имеет целью собрать более достоверные сведения о военной мощи лайэров мой господин для этого я уверен вполне достаточно факта уничтожения наших кораблей разведчиков сказал файлик «Мне кажется, что вы без всяких консультаций уже приняли решение». «А если бы и так, лорд-командующий?» Воскликнул Фулгрим, и в его взгляде сверкнула молния. «Неужели ты способен попятиться от нахальной кучки ксеносов? Неужели ты способен уронить мою честь, уклоняясь от битвы только потому, что она может стать слишком опасной?» Лорд-командующий Фаэль побледнел при этих словах примарха, сознавая, что зашел слишком далеко. «Нет, мой господин, все мои силы, как обычно, в вашем распоряжении». Раздражение мгновенно исчезло с лица Фулгрима. К нему вернулось выражение обычной приветливой невозмутимости. Юлий понимал, что этот взрыв тщательно спланирован, чтобы в дальнейшем проще было манипулировать файлем и уходить от неприятных вопросов. Фулгрим уже составил план операции, и сомнения простых смертных не могли заставить его отклониться от выбранного курса. «Благодарю, лорд-командующий», – произнес Фулгрим. «И прошу меня извинить за излишнюю резкость». «Ты вправе задавать любые вопросы. Не зря ведь говорится, что характер человека лучше проявляется в вопросах, а не в ответах». «Не стоит передо мной извиняться!» – запротестовал Файль, испытывая тревогу при одной мысли, что он мог рассердить примарха. «Я высказался не по делу!» Фулгрим слегка склонил голову в сторону командующего в знак того, что его извинения приняты. И так великодушен, Тадеуш, что мы забудем о предыдущих разногласиях. Но ведь мы здесь собрались, чтобы обсудить военные планы, не так ли? Я продумал кампанию, в ходе которой лайран должен быть нами завоёван и хотя я и ценю твои советы, это война для Астартес. В скором будущем я раскрою все ее детали, но поскольку во времени мы ограничены, прошу меня извинить, сначала я спущу своих боевых псов». Примарх обратил свой взор на Юлия, и первый капитан ощутил, как участился его пульс, когда чернильно-черные глаза Фулгрима остановились на его лице. Он знал, какой сейчас последует вопрос, и мечтал об одном – чтобы его люди смогли удовлетворить требования Фулгрима. «Первый капитан Каэссарон, готовы ли твои воины нести имперские истины на 283? Юлий выпрямился по стойке смирно, и луч с купола зала окутал его своим сиянием. «Клянусь огнем, они готовы, мой господин! Мы ждем только вашего приказа!» «Так вот, у вас есть приказ, капитан Коэссарон!» Сказал Фулгрим и, сбросив накидку, продемонстрировал всем собравшимся великолепные сияющие доспехи. «Орел должен восторжествовать на Лаэране ровно через месяц!» Разрыв. Руки Лаэра вцепились в доспехи Соломона, и на безукоризненно отшлифованной броне остались безобразные царапины, задевшие даже орла на нагрудной пластине. Земля снова качнулась под ногами, оба противника рухнули на дно воронки, и Соломон ощутил на себе вес Лаэра. Из широко раскрывшихся мандибул в лицо ударили пронзительный визг и горячие брызги мускусной слюны. Соломон тряхнул головой, чтобы очистить визор, и выбросил вперед кулак, так что под ржаво-красной кожей чужака затрещали кости. Лаэр снова закричал и сделал выпад одной из нижних конечностей, отчего его кулаки вспыхнули зеленым огнем. Соломон успел откатиться, и серебряная латная рукавица прошла сквозь камень, словно он состоял из обычного песка. Соломон, прижавшись к самому склону, сумел выбраться из-под противника. Лаэр яростно взвыл, и акустическая волна прижала Соломона к стене. В ушах у него зазвенело, перед глазами поплыла пелена. Он попытался выдернуть меч, но не успел и до половины обнажить клинок, как Лаэр снова бросился в атаку. Оба противника вновь скатились на дно, когти снова проскрежетали по броне Астартеса. В отвратительных глазах Лаэра Соломон увидел отражение своего перекошенного лица, и им овладела ярость. В то время, как его люди сражались наверху, он, их командир, сидит в этой яме. Лаэр метнул свой зеленый луч сбоку, и бедро окатило горячей болью, но Соломон изогнулся, не позволяя оружию чужака добраться до живота. Однако о свободе движений приходилось только мечтать. Спиной он по-прежнему оставался прижат к крутому склону воронки. Из мандибул Лаэра вырвалась последовательность неразборчивых звуков, и хотя наречие чужаков было ему незнакомо, Соломону показалось, что его противник получает от схватки удовольствие. «Ну, давай!» – рявкнул капитан, сильнее вжимаясь в стену. Лаэр свернул свое змеиное туловище в кольцо и прыгнул, вытянув вперед все четыре конечности. Соломон оттолкнулся от стены, бросаясь ему навстречу. Громко лязгнули доспехи, и противники снова скатились на дно. Соломон в падении схватил одну из светящихся рук Лаэра и резко вывернул вниз и назад, а локтем ударил по суставу, где рука выходила из туловища. Брызнул фонтан вонючего ехора, и конечность оторвалась, а Соломон, развернувшись на месте, ткнул своим трофеем в самую середину доспехов. Пылающий энергетический кулак легко пробил серебряную броню, тело Лаэра изогнулось в агонии. Умирая, монстр испустил последний продолжительный вопль, и к своему изумлению Соломон снова услышал в нем радость. Он с отвращением отбросил погашшую оторванную руку Лаэра, только что послужившую смертельно опасным оружием. Соломон снова вскарабкался по склону до края воронки и увидел, что его воины сражаются с Лаэрами, наводнившими площадь. На мгновение ему представилась возможность оценить обстановку со стороны, и Соломон понял, что окруженные Астарты с трудом сдерживают напор чужаков. Тренированный взгляд моментально подсказал ему, что против такого количества противников его бойцам не выстоять без подкрепления. Десятки воинов уже лежали на земле, и их тела содрогались в конвульсиях, поскольку оружие лаэров обладало способностью поражать нервные узлы. Инстинкт подсказал ему, что его воины знают об угрозе неминуемого поражения, и при мысли о мерзких чужаках, которые оскверняют тела павших Астартес второй роты, Соломон едва не задохнулся от ярости. «Дети императора!» – закричал он, шагая к рядам сражавшихся. «Я огнем поклялся первому капитану Коясарону, что мы овладеем этой площадью. Не посрамите себя нарушением обета!» Он увидел, как едва заметно выпрямились спины бойцов и понял, что его люди не подведут. Астартес второй роты ни разу не показывали спину своим врагам, не собирались отступать и теперь. В древние времена, в случае провинности или бегства от противника, в отряде наказывался каждый десятый воин. Его бывшие товарищи в назидание оставшимся в живых забивали их до смерти. Но, по мнению Соломона, такое наказание было слишком мягким. Воин, побежавший от врага однажды, обязательно побежит и в следующий раз. Соломон гордился, что ни одно из отделений его роты не заслуживало этого жестокого урока. Они во всем брали пример со своего командира, а сам Соломон скорее согласился бы умереть, чем запятнать доброе имя легиона фактом отступления. Сражение продолжалось, и строй детей императора, хотя и прогибался под натиском лаэров, но не разрывался. Соломон подхватил земли болтер и вставил свежую обойму. Добежав до линии бойцов, он занял место в самом пекле боя и принялся уничтожать врагов с методичной четкостью, пока не кончились боеприпасы и не пришлось снова взяться за меч. Он сражался, держа цепной меч обеими руками и подбадривая своих воинов, противостоящих ордам напирающих лаэров.